Эпилог, часть восьмая. Процесс выздоровления Германа был непростым. Как и всегда в подобных случаях, восстановить требовалось не только саму подвижность ног, но и мышцы, которые за период потери контроля над ними ослабели и разучились функционировать. Но это уже было, как говорится, делом времени и упорных тренировок, которые можно было продолжать и дома. Тем более, что доктору Богелю все же удалось расположить к себе иноземцев до той степени, что ему дозволили, как он мечтал, заглянуть за завесу тайн мастерства гвар. И даже обучили некоторым доступным техникам сей нетрадиционной, но весьма эффективной медицины. Парить под воздействием эликсира – по просторам бесконечной Вселенной, как это делали такие, как Дайва или Герман, и черпать полезную информацию оттуда у Богеля не получалось. Зато он отличался невероятным терпением, скрупулезностью, а главное – желанием обрести новые знания. Доктор стал самым неутомимым и прилежным учеником на свете и добился столь значительных успехов для европейца, что именно ему теперь было поручено заправлять хозяйством будущего обучающего центра в замке Волгай. В общем, долго ли, коротко ли, лечение Германа закончилось безоговорочной победой. Он с триумфом вернулся в Реклоид. И была свадьба. Ну, свадьба как свадьба, пышная, помпезная, красивая и жутко утомительная. Но что она по сравнению с тем, как его встречали дома? Что вообще могло сравниться, уже тем более превзойти то чувство, когда после полугодовой отлучки возвращаешься в родные стены, где тебя ждут? Он никогда не видел свой замок таким нарядным — флаги, взметнувшиеся в небесную синь, цветочные гирлянды и огоньки. Идею этой светящейся паутины, украшавшей в тот день едва ли не каждый булыжник и случайную палку в пределах крепостной стены, придумала умыкнуть из прошлой жизни Ксения, а организовал Салемон. Днем-то ее было не слишком заметно, но зато к ночи разогнать по спальням домочадцев стало почти нереально. Конечно, опутать этим сияющим волшебством всю огромную замковую конструкцию от фундамента до шпилей никто и не пытался. Ксю с отцом и так потратили несколько последних месяцев, чтобы реализовать дочкину задумку. Барскую, что ни говори, дорогостоящую и бесподобно эффектную. Этим двум затейникам удалось обозначить контуры цитаделей Волгай с лицевой стороны. А когда ко всему добавили прожектора, подсветившие всю эту махину разноцветными лучами снизу, стало совсем сногсшибательно. Говорили, что в ночной тьме графский замок теперь заметен даже из столицы. Возвышающийся на холме, припудренный звездной пылью огней, он казался парящим над землей небесным чертогом. Кстати, рекламу сие фееричное зрелище организовало такую, что у Салемона отбоя от заказов не было, что и натолкнуло семью на одну замечательную мысль — Но о ней потом. Сейчас семья встречала Германа, счастливая группа самых близких людей, Ксюша в объятиях Салемана и Эммы и Марк. Его Величество хоть и ждал своего подопечного с нетерпением, однако самолично встречать не поехал. Но высочество просто не мог пропустить возвращение друга, сохраняя внешнее спокойствие, будущий глава престола в величественной позе застыл бок о бок с графскими родными. А вокруг гремела музыка, и, заглушая ее, нарастал приветственный рев его германа народа. Деревенские прибыли встречать своего господина и устроили на поляне неподалеку от старого вяза спонтанную ярмарку с гуляниями, на которые примчались даже любопытные городские зеваки. А уж журналистской братии сам Бог велел ни в коем случае не проворонить такого яркого события. Долго еще столичные газеты пестрели пышными заголовками и статьями в духе следующего. Атмосфера радости наполнила окрестности замка Волгай. Невозможно описать счастье этих простых людей, не умеющих скрыть своего ликования в ожидании любимого господина. Но вот вдалеке показалось плотное пыльное облако, возвещающее нам о том, что минута трогательной встречи стала совсем близка карета с гербами его сиятельства торжественно въезжает на огороженную площадку прекрасная невеста графа не в силах удержать своих чувств готова обнять щедрым сердцем целый мир и за руку возводит в круг семьи не умеющего скрыть слеза мужчину это бернар преданный камердинер его сиятельства Господа, случилось небывалое. Принц крови и простой слуга на одном помосте с одинаковым восторгом ожидают появления этого, не побоимся громких слов, великого человека. Но что это? Мы слышим, как вдруг над головами народа пролетел удивленный ропот. Как растерянно утихли звуки. Пару раз тревожно и фальшиво прогудела запоздалая труба, когда его сиятельство на коляске сняли из дорожной кареты. Неужели слухи о полном выздоровлении графа оказались неправдой, и чудо так и не произошло? Но нет, господа, все опасения напрасны. Герман Волгай навсегда останется в наших сердцах победителем открывшим путь к трепетным надеждам для многих и многих страждущих. Вот он с усилием опирается на подлокотники своего кресла. Вот, отвергая любую постороннюю помощь, поднимается на ноги и идет. Идет к своей невесте. Что творится, господа? Не передать словами. Что творится сейчас здесь? Много еще удивительных событий случилось с ними потом. Одно появление на свет Сони — чудо из чудес, но это вообще отдельная сказка. Сравнивать рождение детей невозможно ни с одним, даже с самым счастливым моментом в жизни. Однако ту свою встречу Герман и Ксюша запомнили навсегда. И до конца их дней обоих сопровождала бережная опека Ксюшиного отца. Он не являлся к ним часто или слишком явно, давая дочери и ее избраннику испытать всю свободу и полноту их новой жизни, в которой он добровольно уступил, поручил свою роль Салемону. Но эта пара точно знала, что где-то там наверху кто-то близкий и родной не дремлет, наблюдает за ними с добром и поддержкой. Как сложилась судьба Оливии, никто как-то и не подумал интересоваться. Они, ней, если и вспоминали, то исключительно в качестве коварного персонажа родительских сказок. А вот Оливер... Оливер отважился написать брату спустя два года. Правда, только после того, как Герман по настоянию жены первым отправил ему примирительное послание. Ксю, ну как я должен это написать? Я тебя милостиво прощаю. Так я давно простил. Граф понимал справедливость намеков супруги, желавшей во что бы ты ни стала, восстановить семейную гармонию, однако сильно затруднялся с самим исполнением и оттого раздражался в основном на себя. Но вот так и напиши, что не держишь обид. Понимая, что поступил он так под влиянием чужого злого вмешательства, и что ничто в этом мире не изменит того, что вы братья. Но в самом деле мальчишка едва наркоманом не сделался из этой гадины. Точнее, даже сделался, но ведь сумел выкрапкаться Через боль, страдания и страх справился и повинился. В этом щепетильном важном вопросе молодая жена поддерживала мужа просто с ангельским терпением и непоколебимой уверенностью. После первых родов она, кстати, стала сдержаней еще краше и милее, что не уставали подчеркивать ее благоверные родные и друзья. Итогом этой переписки тогда стало то, что Герман выпросил у короля для брата краткосрочный отпуск. И в скорости Оливера уже встречали в гости. Это событие стало великим облегчением для всего большого дома. Всё же такой нехороший, некрасивый и даже грязный разлад в семействе старинной династии тяготил обитателей замка и лежал пятном на репутации уважаемого рода. А ответственность за все помарки биографии родителей, как известно, предстояло нести и их потомкам – Став отцом, Герман осознал это особенно остро и потому решился исправлять ситуацию коренным образом. Младший так и не оставил военную службу, она пришлась ему по вкусу. И даже по амнистии короля начал двигаться вверх по карьерной лестнице. Характеристики его командиров были по краткие, однако исключительно хвалебные. Особенно отмечали его отчаянную смелость, героизм и притом незаурядную смекалку в экстремальных приграничных ситуациях. Молодому воину даже довелось пару раз поваляться в госпитале. Его Величество решил, что Оливер понес уже достаточное наказание и смягчился в своем гневе. А визиты младшего сына покойного графа Волгая домой стали регулярными. Вот и сейчас Сонька со всей непосредственностью и жгучим нетерпением детства конючила у родителей скорейшего приезда дяди Оливера, как будто они могли его ускорить. Мам, а сколько минуточек еще осталось? Два денечка, дорогая. Ну нет, это долго. Да а давай все-таки не денечков, а минуточек. Смешно сморщив пуговицу носа, вкрадчиво предлагала хитруля. Оливер и Соня — это была любовь с первого взгляда. Оба скучали и страшно радовались каждой новой встрече. Нежная привязанность маленькой озорной девчонки стала для младшего лекарством. Настоящим спасением для очерствевшего к тонким материям покаянного сердца бальзамом, сглаживавшим шрамы от прошлых предательств и его собственной вины. В душе его потихоньку наступала оттепель, и Ксюз с Германом надеялись, что недалек тот счастливый момент, когда Оливер отважится оглядеться вокруг и ответить на чувства какой-нибудь достойной девушки. «А принц Марк уже готовился к свадьбе с Дайвой», О, любовь! Любовь завладевала этим миром, неудержимо увлекая его водоворот страстей и небывалых в своей грандиозности перемен, метаморфоз, обещающих преображение всей картины существующего мира порядка.